Глава 12. Как и планировалось, утро Кивы началось с ранней тренировки. Еще одной порции мучений. С другой стороны, зато ее вырвало всего один раз. Понервничать пришлось, лишь когда Джарен окликнул ее на пути с тренировочной площадки. На миг Кива испугалась. Вдруг он захотел побыть с ней и отменил ради этого свои дела. Но он только извинился, что почти не видел ее вчера, и объяснил, что покидал город, помогал восстанавливать деревеньку неподалеку. Она не успела толком ни о чем его расспросить, потому что он поинтересовался насчет ее визита в Серебряный Шип, и Кива принялась рассказывать, как провела время с Ресиндой. Джарену, казалось, пришлось по душе, что она заводит друзей, и Кива с легкостью соврала о планах Назинь. Он обрадовался, у него все равно была запланирована целая куча встреч. А вот Кива опечалилась. Она упускала шанс что-нибудь подслушать. Но тут Джарен упомянул торговую гильдию, союз портовиков и общество министрелей, помимо прочих. И Кива поняла, что эти встречи будут скорее похожи на вторую половину собрания Королевского совета. Все эти дела для ее шпионских задач особой ценности не имели. Они разошлись, когда Джарену принесли записку от министра финансов которая требовал немедленного присутствия наследного принца. Он скорбно воззрился на Киву, ища спасения. Она лишь усмехнулась. «Бедняжечка, принц!» А затем напомнила, что чем раньше он отправится на свои заседания, тем раньше освободится. Вернувшись к себе, Кива быстро вымылась и перекусила, пока одевалась. Поверх обычной одежды она надела плащ с капюшоном, чтобы защититься от морского ветра, который мог застать ее в дороге, и чтобы спрятать лицо, если будет нужно. Не забыв добавить в чай щепотку расслабляющего лекарства для мышц, чтобы снять боль после тренировки с Келденом, Кива проглотила напиток и поспешила из комнаты. На пути из дворца она остановилась лишь дважды. Один раз, когда встретила типа Иориэля, которые гонялись за Флоксом по коридорам, а Эдна, их учительница средних лет, Бежала за ними и молилась о терпении. И второй раз, когда ее позвала на Аари, Кива как раз выходила из дворца. «Слышала, ты снова идешь в серебряный шип», — заявила стражница. Кива удивилась, что на Аари не следует тенью за Джареном, но потом поняла, что на многие его встречи посторонних не допускали, как, например, на собрание Королевского совета. «Да, повидаюсь с одним лекарем», — честно и открыто подтвердила Кива. Нари внимательно посмотрела на нее. «Джарон считает, что ты не должна чувствовать себя в клетке. Ты и так десять лет провела в заперти, и теперь заслуживаешь вспомнить, что значит свобода. Меньше всего я хочу сейчас, чтобы она чувствовала себя запертой в другой клетке». Сказанные позавчера слова Джарона вновь всплыли в памяти, и его забота вновь больно задела Киву. «Но еще он беспокоится о твоей безопасности», — продолжала Наари, «особенно учитывая, что недавно произошло. Он ни за что не покусится на твою свободу. Никогда. Так что просто прошу тебя, будь осторожна». Янтарные глаза встретились с Кивинами Зелеными. «Я организовала дополнительные посты по речной улице. Им приказано присматривать за тобой. Но отсюда до Серебряного Шипа ходит очень много народу, и даже самые внимательные стражники могут что-нибудь проглядеть. Джарен не хочет этого говорить, потому что боится как-либо стеснить тебя. Но мне кажется, ты и сама понимаешь. Он не переживет, если с тобой что-нибудь случится. Поэтому не делай глупостей. У Кивы перехватило дыхание, и она не смогла ответить, лишь кивнула в знак понимания и согласия. «Келден говорит, что с оружием от тебя нет проку» продолжила Нааре, доставая из-под плаща кинжал. Но мне все равно будет спокойнее, если оно будет при тебе, просто на всякий случай. Стараясь скрыть дрожь в руках, Кива взяла кинжал и выслушала инструкции Нааре. Та объяснила, как пристегнуть его к ре и спрятать за глянищем сапога, чтобы можно было легко достать. Сама не напарись, — предупредила Нааре. «Да почему мне все об этом говорят?» — пробормотала Кива. Улыбнувшись, Нарри снова попросила быть осторожной и исчезла во дворце. Протяжно вздохнув, Кива отправилась в серебряный шип, обдумывая беседу со стражницей. Ей не нравилось, что Джарен беспокоится за неё, но тут она напомнила себе, что ее вообще не должны волновать чувства Джарена. «Меньше всего я хочу сейчас...» чтобы она чувствовала себя запертой в другой клетке. «Помоги ей, Боги! Ну почему он такой Джарен?» Конечно, ему было бы куда проще приказать страже везде ее сопровождать или даже попросить Киву не покидать пределов дворца, где ей ничего не грозит. Но он так не поступил, а вместо этого поставил ее желание на первое место. «Как и всегда!» На этой мысли Кива встряхнула головой, захлопнула воображаемую дверь в сознании и пошла по речной улице быстрее. Она остро ощущала, что стражники Наари следят за ней откуда-то из толпы, но их незримое присутствие не успокаивало. Она ежилась, словно они могли каким-то образом прочитать ее мысли и увидеть ее вину. Это ощущение прошло, лишь когда она поднялась на холм к серебряному шипу оказалась на территории Академии. Рысинда ждала ее у арки входа. «Как раз вовремя», — широко улыбнулась лекарь. На плечо она забросила большую сумку, наверное, с медицинскими средствами, которые сегодня понадобятся. «Готова к приключениям?» Кива была более чем готова, пусть живот и крутило от волнения, пока они шли к маленькой конюшне прямо за главными воротами Академии. «Я так думаю, ты за последние десять лет не очень часто ездила верхом?» — спросила Ресс, направляясь к мальчишке-конюху, который держал по воде двух ухоженных лошадей — рыжий и серой. «Правильно думаешь», — ответила Кива, с опаской поглядывая на лошадей. В последний раз одна она каталась верхом на смирном стареньком пони, принадлежавшем ее семье. И он был намного намного мельче, чем лошади перед ней. «Поедем потихоньку», — пообещала Ресс, помогая Киве взобраться на серую кобылу с очаровательным именем Пролеска. Старательно не обращая внимания на то, как далеко земля, Кива дождалась, пока Ресс оседлает рыжую, и спросила, как бы между делом. «А у нас получится выехать не по речной дороге?» На миг повисла тишина, а потом лекарь заметила. «Звучит подозрительно. Ты как будто пытаешься сбежать, чтобы никто не заметил». Кива вспомнила дополнительные посты стражи, наблюдающие за главной улицей, и призналась. «Я никому не говорила, куда мы отправимся, и лучше пусть всё так и остаётся. По крайней мере, пока... пока...» Она не придумала, как договорить, но Ресс смягчилась. «Ладно уж, храни свои секреты». «Понимающе сказала она. «Пока никому из нас нет от них вреда, я не возражаю. «Я уже говорила вчера, ты можешь мне доверять». Кива выдохнула. «Спасибо». Рысинда немного подумала. «Я хорошо знаю окольные улочки. Можем добраться по ним до южных ворот, но придется вернуться на главную дорогу, когда выберемся за стены». «Хорошо», — ответила Кива. Возможно, и речная улица не несла угрозы. Наари упомянула, что народу там столько, что стража может и проглядеть что-то. К тому же они не знают, что Кива будет верхом. Но окольные улочки казались намного безопаснее. Определившись с маршрутом, Рез вкратце напомнила Киве, как ездить верхом, и они вместе отправились из Академии. От Валении до Окхолу было полчаса верхом. Но им еще надо было выбраться из города. К тому же они двигались медленнее, чем если бы поехали прямо вдоль реки. Но в конце концов, они все-таки добрались до края города и проехали прямо через широкие распахнутые ворота, мимо снующих туда-сюда людей и телег, нагруженных товарами. У некоторых виднелись знаки курьеров, остальные же были простыми горожанами, спешащими по своим делам. Кива не поднимала капюшон плаща и не встречалась глазами со стражей у ворот. Но они с Ресинды без проблем выехали за пределы укрепленных городских стен и бодро потрусили по накатанной грунтовой дороге. Сначала народу было много, но дальше на побережье, затянувшимися по обе стороны фермами, они остались одни. «Как себя чувствуешь?» — Ресс указала на пролезку. «Готова ускориться?» «Если упаду и сломаю себе себя, ты же соберешь меня обратно?» — полушутя спросила Кива. Лекарь усмехнулась и толкнула лошадь пятками, предлагая Киве последовать за ней. Дорога стелилась под длинные пролескины ноги, пока они поднимались по пологому склону и дальше вдоль утесов, жмущихся к береговой линии. С моря дул свежий ветер. Он стянул с Кивы капюшон, и волосы развивались за спиной, пока они скакали высоко над Лазурным океаном. Кива впервые за долгое время чувствовала себя так бодро. Хотелось вопить и орать, и смеяться, и чтобы поездка не кончалась никогда. Но совсем скоро пришлось покинуть берег моря и притормозить. Они миновали несколько перекрестков и въехали в густой лес. «Почти приехали», — сказала Ресс, бросая Киве фляжку с водой. Указав на деревья вокруг, она пояснила. «Это лес Эмельда. Окхолу лежит ближе к опушке. Но сами леса тянутся до самой Авилы. Там легко потеряться, так что лучше не уходи далеко от деревни. Не вернешься обратно, и будешь не первая». Кива поежилась. Тенистый лес теперь казался еще более зловещим. Но тут деревья стали реже, и впереди открылся вид на живописную деревеньку. «Оставлю тебя в таверне, ничего? Найдёшь оттуда дорогу до своих?» — спросила Ресс, когда они выехали из леса на яркий солнечный свет. Кива кивнула, пусть она и не представляла, где именно искать родных. Но если где и спрашивать, то в таверне. Кива и Ресс вместе въехали в деревню, минуя маленькие деревянные домики с цветами в окнах. Здесь обнаружилась кузница, маленькая аптека, портняжная мастерская, булочная и лавка с продуктами. В центре стояло здание побольше, над дверью которого висела табличка. На ней округлыми буквами было написано «Пьяный Боров». А под надписью имелась картинка с пляшущей свиньей, которая каким-то образом казалась совершенно нетрезвой. С другой стороны есть стойла — — сказал Ресс, когда они остановились у входа. Не успела она договорить, как к ним подбежала девочка. К неопрятной одежде прилипла сено, и от нее крепко несло навозом, что прямо указывало на ее род занятий. Рессинда бросила ей серебряную монетку и жестом велела Киви спешиться. Та со стоном спустилась на землю. Ноги затекли, Азат болел, несмотря на лекарственный порошок, который она приняла утром. «То ли будет вечером?» — рассмеялась Ресс. Девочка поспешила прочь с пролеской, и Киви осталось лишь спросить. «Встретимся тут через несколько часов?» «Давай где-то в середине дня», — согласилась Ресс, разбирая поводья. «Тебе лучше вернуться в город задолго до темноты», — Кива согласилась, — Не хватало только, чтобы из дворца послали искать ее в серебряном шипе. «Если понадобится помощь с кем-то из пациентов...» Кива замолкла, не зная, чем закончить предложение. «Не может же она просто сказать «Разыщи меня». Но, к счастью, раз не заметила заминки и просто ответила. «Спасибо, но лучше проведи время с семьей в свое удовольствие». Кива и сама на то надеялась, но, учитывая последнюю встречу, Сердце у нее от предвкушения не замирало. Рысинда помахала ей и направила лошадь прочь. Кива смотрела ей вслед, пока та не скрылась в деревне, а потом обернулась к нарисованной свинье. Заходя внутрь, она постаралась стереть с лица отвращение. Внутри пьяный боров был очень похож на все прочие таверны, которые Кива видела как в детстве, путешествуя с родителями, так и потом, когда они ехали из Зимнего дворца в Валенью. Слабые алюминиевые светильники разгоняли тьму, но низкая комната все равно выглядела темной и мрачной. Не помогал даже солнечный свет, сочащийся сквозь грязные окна, каждая из которых окружали многочисленные кабаньи головы на стенах. Всепроникающий пивной дух щекотал ноздри. Кива подошла к деревянным столам, за которыми уже пошатывались на стульях завсегдатые, хоть и стояло утро. Не поднимая головы, она направилась мимо них прямо к дубовой стойке в глубине помещения. За ней стоял трактирщик среднего возраста мужчина. Он протирал столешницу замызганной тряпкой. «Здравствуйте», — сказала Кива. Мужчина глянул на нее темными глазами и ничего не ответил. «Я... эм...» «Не могли бы вы помочь мне кое-кого найти?» — спросила она. «Пить будешь?» — грубовато спросил он сиплым голосом. «Я... ну...» — замялась Кива, но потом натянула дружелюбную улыбку. «Для меня немного рановато. Может, позже, после того, как я найду тех, кого ищу». Трактирщик снова ничего не сказал. Восприняв это как приглашение продолжать, Кива спросила... «Вы знакомы с Зуликой и Тореллом Мэриданами?» Она не рискнула назвать фамилию Карентин, поскольку надеялась, что брат с сестрой не такие дураки, чтобы болтать про их рот. «Они чуть старше, но похожи на меня». «А ты кто?» — спросил трактирщик. «Я их сестра», — ответила Кива. «Кива Мэридан». Рядом что-то бухнуло. Обарную стойку грохнула полная кружка Эля — плеснув на стойку, а на соседний табурет уселся старик, шатко покосившись в сторону Кивы. «Кива», — промямлил он, — «годная мечка, а я грам... грам... грам... он икал между слагами щерясь на Киву бурыми зубами. Выговорив, наконец, собственное имя, он, кажется, остался вполне доволен. «Может, хочешь хлеба, Грамм?» — спросил трактирщик. На старика он смотрел куда мягче. «Или рагу?» «За счёт заведения!» Громедон хлебнул Эля. «Рано ещё жрать!» «Но ты не забудь потом!» Он помахал кружкой, выплеснув ещё Эля. Часть попала киви на ботинки. Грам начал трактирщик, но пьяница его перебил. «Чё такое милое местечко забыло в такой милой девчонке?» — спросил Громедон у Кива. «Я ищу семью», — ответила Кива на его перековерканный вопрос. «Торола из улику Мэриден». Грамм грохнул кружкой, выплеснув волну пены. «Так и знай!» Он ничего больше не добавил, так что Кива переспросила. «Вы знахи... знали что?» Громедон ткнул в нее корявым пальцем. «Глаза у тебя, мамкины!» Не успела Кива прийти в себя после такого заявления, как он обмяк, уронил голову на стойку, и из его широко распахнутого рта раздался громкий пьяный храп. Трактирщик вздохнул, убрал кружку и вытер пролитое. «Каждый день одно и то же. Только через несколько часов очнется». Заметив выражение лица Кивы, он добавил. «У Грамма была непростая жизнь. Но с ним все нормально. За ним есть кому присмотреть. Они скоро придут его забрать и удостоверятся, что он в тепле и покое. Не переживай. С ним все будет хорошо». Не в силах удержаться, Кива хрипло спросила. «Моя мама тоже за ним присматривала». Трактирщик, как обычно, ничего не ответил. Но, к удивлению, Кивы вынул из за стойки кусок жесткого пергамента и перо. «Напиши записку. Посмотрим, что получится», — предложил он, пусть и грубовато. Кива преисполнилась надежды, но уточнила. «Мне надо повидаться с ними сегодня, как можно скорее, это важно». Трактирщик ничего не стал обещать, только повторил «Посмотрим, что получится». Осознав, что большего ей не добиться, Кива торопливо написала записку. «Я в пьяном Борове. Надо поговорить. Сегодня». В записке не было ничего секретного, но она все равно по старой привычке использовала шифр, который поймут только родные. «Это что еще такое?» — спросил трактирщик, поднося записку к свету и хмурясь. «Зулика и Торел Мэриден», — напомнила Кива, — «они смогут прочесть». Хмыкнув, он спрятал записку в задний карман, но больше ничего не предпринял. «Когда я сказала, что это важно, я имела в виду, что это вопрос жизни и смерти», — сказала Кива. «Ее жизни и смерти, если магию не получится обуздать». «Пожалуйста, у меня всего несколько часов». Он поднял на нее взгляд. «Пить будешь?» Кива скрипнула зубами и покачала головой. Он ткнул пальцем себе за спину в двери в дальнем краю таверны. «Тогда жди снаружи!» «Пожалуйста!» — вновь попросила Кива, на этот раз шепотом. Он лишь ткнул пальцем еще раз, развернулся и ушел в комнату за стойкой. Его место заняла девушка. Скривившись, она подобрала его грязную тряпку и заменила на чистую. Киве не оставалось ничего, кроме как положиться на трактирщика, так что она вздохнула и пошла, куда было велено — на маленький дворик. Тут никого не было, и она, сняв плащ, села за один из деревянных столов. Через несколько секунд появилась трактирщица. Она поставила перед Кивой исходящую паром кружку, улыбнулась подмигнула и исчезла в таверне, бросив через плечо «Передавай привет Тору!». Не желая задумываться над тем, что стояло за этими словами, Кива отпила из кружки. В ней оказалось пряное молоко с медом и подставила лицо солнышку, пытаясь расслабиться и настроиться на ожидание».